СХВАТКА Байк мчался по пустой трассе, разгоняясь местами до 300 км в час. Он словно парил над дорогой, жадно проглатывая любые неровности асфальта. Данила выкручивал рукоять газа, сколько позволяла система безопасности чипа, дав сармату лить мотоциклом. Он пылал яростью. Хотел убить этого поганого старика, сломать ему шею. вбить кадыга в горло и разможет череп ботинком. Все эти месяцы он полагался на него. Верил, выполнял любой приказ. А тот просто использовал Данилу. Старик и не думал пускать его в сеть, лепил из него ручного песика, чтобы... Что? Зачем ему нужен был Данила? Сколько времени потрачено впустую Надо было действовать сразу, как только попал в штаб. Но ведь он рассказал старику о своей миссии, что нужно вытащить миру и закинуть его в сеть. данил рассчитывал, что тот сделает все за него. Найдет программистов, они настроят оборудование и подготовят его к загрузке. А сам он по течению, цепляясь за случайные события, чтобы дотянуть до того дня, когда его снова загрузят в сеть. Байк выписал очередной вираж, от которого захватило дух. Ярость слегка угасла. Данила вспомнил, как Волошин сражался с роботом, а потом слова программистов о химии, из-за которой бойцы старика стали такими быстрыми. Если все его солдаты примут эту химию, у Сэма не останется шансов. Его изрешетят еще на подходе к штабу и без чуда таблеток. данил прибавил газу, но сработал ограничитель сети, и байк только сдавленно ухнул, сохранив прежнюю скорость. Все три электромотора несли его по затянувшемуся повороту на 173 км в час. «Даня, там опять этот Хикики Мори!» Голос Ромки звучал так, будто они разговаривают по видеофону. «Теперь пытается со мной напрямую поговорить. Ты можешь себе такое представить?» Догин уже трижды звонил ему через сеть, каждый раз Данила сбрасывал вызов. Он помнил обещание данные в центре Хикики моря, но не желал слышать нытье этого наркоша. Догин получал от Доза, ему нельзя верить. «Пошли его нахер!» – грубо бросил Данила, а потом вдруг кое-что вспомнил. «Слушай, Ромыч», – уже мягче заговорил он, – «а как ты смог тому программисту вломить?» Я никогда о подобном не слышал, чтобы приложение нападало на человека. «Это все Сармат. Когда нужно, он задействует все ресурсы сетевика», – мрачно усмехнулся ромко «По сути, я не прикасался к этому Кейну. Сармат послал через сеть импульс на его чип, и тот почувствовал боль в том месте, куда должен был попасть мой кулак. Я и сам офигел, когда это произошло, если честно». «Здорово. Если придется такое повторить, действуй». Заметано, бро. Данила вздрогнул, когда из-за поворота показалась старая бензиновая колымага, но Сармат ловко обогнал ее, дав понять, что можно еще крутануть ручку газа. Данила так и сделал. Расстояние до зеленой точки на карте сократилось вдвое.